Почему же Петр 22 июня 1710 года пошел на признание акта о нейтралитете? Почему он указал русским послам поддерживать идею создания международного смешанного корпуса и вообще вести себя так, будто Россия и Европа находятся в полном согласии и единодушии в европейских делах? Именно здесь, как никогда ранее, проявилась вся тонкость и глубина Петровской дипломатии, ее способность действовать в самых сложных политических обстоятельствах. Во-первых, надо было, как уже отмечалось, поддерживать акт о нейтралитете ради союзников Дании и Саксонии. Во-вторых, требовалось время для подготовки самой операции против шведских войск в Померании. В-третьих. Затея с нейтралитетом успокаивала шведов, давала им ощущение безопасности и тем самым ослабляла их усилия по подготовке реванша за Полтаву. В-четвертых, сама Россия нуждалась в передышке после страшного напряжения и усилий, потребовавшихся в борьбе со шведским нашествием. В-пятых, надо было дать поработать времени, чтобы антирусские замыслы сами расстроились из-за противоречий между европейскими странами. В-шестых, лобовой удар открытой конфронтации привел бы не к расколу единых общеевропейских замыслов против России, а, напротив, к сплочению русских недругов. Существо дальновидной позиции России по отношению к акту о нейтралитете авторитетно разъяснил вице-канцлер Шафиров в своем знаменитом рассуждении о причинах войны Петра Великого против короля Карла XII. Рассказывая, как Англия, Голландия и Австрия час от часу домогательства свои умножали, вокруг затеи с нейтралитетом, Шафиров пишет, и хотя сие весьма противно было его царского величества, и его союзников высокому интересу. Однако ж, дабы всему свету свою умеренность показать, изволил согласиться со своими союзниками и склонить он их к восприятию того, хотя и не полезного их интересу предложения. Кроме всего прочего, в дипломатии, как вообще в жизни, Надо было кое-что оставить и на долю случайности, которые обычно вмешиваются в ход событий из-за ошибок людей, из-за проявлений особенностей их психологического склада, из-за их сумасбродства, в конце концов. Тем более, что приходилось иметь дело с такой экстравагантной личностью, как Карл XII. А шведский король, который зализывал полтавские раны, на захолустной окраине Османской империи под защитой турецких янычар, неожиданно поднял свой гневный голос. Стокгольмское правительство очень быстро и очень охотно одобрило акт о северном нейтралитете. Согласовать это с королем, естественно, не было просто физической возможности, да и к тому же его очевидная выгодность Швеции давала основания для уверенности, что Карл XII, кроме радости и облегчения, не должен испытывать других чувств. Но король, питавший органическое отвращение к дипломатии, не понял существа дела. Он возмутился, что столь важные дела решаются без его согласия и в его отсутствии, и поэтому категорически отверг акт о нейтралитете. Карл XII в слепой ярости разорвал хитроумную дипломатическую сеть, призванную оградить Швецию от окончательного разгрома и связать руки России. Правительство Англии, усилия которого пошли прахом, в инструкции одному своему послу, в раздражении раскрывало тогда всю подоплеку этого дела. Шведские министры настаивают, чтобы мы спасли их, И в то же время они отнимают у нас возможность сделать это, отвергая акт о нейтралитете, который является единственным средством, имеющимся в наших руках, чтобы оказать эту услугу. Услуга была отвергнута Карлом XII, и вся затея с нейтрализацией пошла на смарку. Уже в начале 1711 года страны Северного союза обсуждают план вступления их войск в Померанию. Поскольку Швеция активно готовила свои войска для военных действий, Россия, Дания и Саксония не считали себя связанными актом о нейтралитете. Другим направлением антирусских дипломатических интриг Англии становится После Полтавы проблема посредничества с целью заключения мира между Россией и Швецией. Почти пять лет добивалась этого посредничества русская дипломатия, причем особенно от Англии. Достаточно вспомнить злосчастную миссию Матвеева, которая довела его даже до английской тюрьмы. Раньше до Полтавы. В посредничестве либо просто отказывали, либо ссылались на непримиримость Швеции или чрезмерную завышенность русских требований по отношению к Швеции. При этом не проявлялось намерения оказать какое-либо воздействие на Швецию, чтобы побудить ее к согласию заключить мир. После неудачи переговоров Матвеева в Лондоне, русские стали склоняться к мысли, что любая прямая форма переговоров, может скорее привести к миру, чем посредничество. Изменение дипломатической обстановки, благодаря победе русских под Полтавой, показало, что такой путь может стать реальностью, и это повлияло на политику Англии, где возникли опасения, что мир между Россией и Швецией, возможно, будет заключен без всякого английского участия. Поэтому уже осенью 1709 года английский посол в Москве Витвард получает указание своего правительства прилагать все старания к тому, чтобы Россия возбудила вопрос о посредничестве. Предполагалось в частности действовать через посла Пруссии с тем, чтобы инициатива исходила именно от России. Из этого однако ничего не вышло и в декабре 1709 года Витвард начинает действовать сам. В это время Петр вернулся в Москву и жил в подмосковном селе Коломенском, в царской резиденции, ожидая окончания подготовки к проведению праздника по поводу Полтавской победы. Это было грандиозное зрелище. Достаточно сказать, что по Москве Провели более двадцати тысяч пленных шведов. Во время религиозных праздничных церемоний Витвард встречался с Петром, а также с Головкиным и Шафировым. Посол несколько раз заводил речь о том, что следовало бы закрепить столь великую победу с заключением мира на умеренных условиях, что Англия согласилась бы по просьбе России выступить в качестве посредника. Никакого определенного ответа англичанин не получил. Это было нечто совершенно новое в русско-английских дипломатических отношениях. Роли переменились, и просителям по неволе пришлось выступать послу Англии. Только в середине января 1710 года Шафиров по указанию Петра сообщил Витворту, что царь готов заключить мир который обеспечит потребности его государства, но просить о посредничестве он сейчас не намерен. Россия рассмотрит предложение о посредничестве Англии, если оно будет сделано в приемлемой форме. Витворд уже не поднимает вопрос о том, чтобы Россия просила посредничество как раньше. Теперь он подобно Матвееву. Еще год назад обивавшему пороги лондонских канцелярий, ищет встреч с Головкиным, Шафировым и уже сам предлагает от имени королевы английское посредничество. Более того, если раньше Англия пренебрежительно отвергала просьбу России о ее вступлении в Великий Союз, то теперь она сама предлагает это русским. Витворд слышит в ответ, что Россия согласна, если ей предложат выгодные условия участия в Великом Союзе. В ходе переговоров выясняется также, что английское участие в мирных переговорах приемлемо для России уже не в форме посредничества, но в виде добрых услуг, а это существенно меняет дело. Посредничество служило тогда очень распространенной формой прекращения вооруженных конфликтов. Обычно оно являлось прерогативой наиболее влиятельных держав. Посредник в переговорах между враждующими странами играл огромную самостоятельную роль и мог успешно содействовать одной из них за счет другой. Иное дело добрые услуги, которые превращают посредника в простую передаточную инстанцию, не играющую самостоятельной роли. Наконец происходит нечто совершенно неслыханное. Петр в ответ на английское предложение о посредничестве, которое он не отвергает в принципе, но и не принимает, предлагает посредничество самой России в мирных переговорах между Францией и странами Великого Союза, происходящих как раз в это время. К тому же выясняется, что эта идея, вызвавшая сначала возмущение витварта другим странам вовсе не кажется столь уж нелепой теперь россия приобрела такой международный вес в европейских делах который делает вполне уместным выполнение ею миссии арбитра при решении самых крупных проблем даже такой умный опытный дипломат как чарльз витвард озадачен В начале 1710 года он едет в Лондон, чтобы со своим правительством заново изучить и выработать дипломатическую линию, отвечающую интересам Англии в новых условиях, когда Россия действует в качестве великой державы. Таким образом, Россия уклоняется теперь от английского посредничества хотя в переговорах эта тема сохраняется. Но не лишала ли она себя тем самым возможности использования важнейшего канала для движения к столь желанному Петром миру со шведами? Не вскружила ли голову русским полтавская победа? Факты свидетельствуют об обратном. Явное охлаждение отношения к Англии было правильно и хорошо рассчитанным дипломатическим ходом, соответствующим новому соотношению сил. Русские отлично понимали, что Англия совершенно не стремится к миру между Россией и Швецией. Ей было выгодно продолжение войны между ними. С помощью посредничества Англия рассчитывала, используя поддержку Голландии, утвердить себя в качестве арбитра на Балтике. Если же события и побудили бы Швецию пойти на прекращение войны, то Англия намеревалась сделать все, чтобы Швеция слишком не ослабела, а Россия не приобрела бы слишком много. Предлагая в Москве свое мирное посредничество, в Стокгольме англичане делали все возможное, чтобы убедить шведов продолжать войну, несмотря на ее полнейшую для них без Долгорукий в конце 1709 года сообщал из Копенгагена. «Из Голландии посылается некая знатная особа в Швецию с обнадеживанием, что все то, что король шведский во время сия войны потеряет, Англия и Голландия без наименьшего труда и убытку Швеции возвратить по генеральному миру обещают. Донесения других послов Матвеева, Куракина все время предупреждают Петра о новых враждебных происках английской дипломатии. Большую опасность для русских интересов имели попытки развалить и без того непрочный Северный Союз, который удалось восстановить вопреки усилиям англо-голландской дипломатии. Особенную ценность для России в этом союзе имела Дания, поскольку у нее был флот. В начале 1710 года разрабатывается план высадки совместного русско-датского десанта в районе Стокгольма. К сожалению, этот замысел провалился из-за того, что руководство войной в Дании осуществлялось в обстановке непрерывных разногласий между королевскими министрами, занимавшимися главным образом выпрашиванием взяток у иностранных послов, особенно у России. Богатая Англия в полной мере использовала такое положение. Ее представители в Копенгагене все время пытаются склонить Данию к сепаратному миру со Швеции. Обстановка способствовала им, поскольку в феврале 1710 года войска Дании потерпели поражение, потеряв 6 тысяч человек. В октябре Дания капитулировала и вступила в мирные переговоры. Только непримиримость Швеции помешала Англии полностью вывести Данию из Северного Союза. При всем этом русско-английские отношения, сохраняют респектабельную видимость нормальных, даже дружественных дипломатических контактов. В феврале 1710 года Петр дал аудиенцию вернувшемуся из Лондона послу Витворту, который вручил личное письмо королевы Анны. В самой изысканной и любезной форме Королева просила принять ее извинения за оскорбление, нанесенное в Лондоне послу Матвееву, сообщала о наказании виновных и издании закона, исключающего подобные инциденты. Казус с Матвеевым вошел в историю международного права и послужил прецедентом для выработки гарантий прав и привилегий дипломатических представителей. Королева именовала Петра императором, и Витвард по просьбе Головкина согласился впредь использовать этот титул в обращениях к царю. В октябре 1710 года в Лондон в качестве посла и полномочного министра отправился князь Куракин с наказом стараться отвлечь английский двор от шведов. Очень скоро Куракин убедился в невозможности достижения этой цели, несмотря на приход к власти в 1710 году партии Тори, которую он считал более расположенной к России, чем Виги. Куракин доносил из Лондона, что Англия является самой враждебной русским интересом страной Европы. Тем не менее, Куракин сохранял с Англией внешне дружественные отношения, вел безрезультатные переговоры о нейтралитете германских государств, о посредничестве и тому подобное. Под покровом этой дипломатической благопристойности Англия вредила России везде, где только могла. Князь Куракин занимал свой пост недолго. Летом 1711 года он был отозван, чтобы получить вскоре назначение в Париж. Видимо, в Москве поняли, что пребывание в Лондоне столь крупного дипломата не имеет смысла в связи с бесперспективностью реального улучшения отношений с Англией. Вместо него в Лондон послали фон Дарлита, который был до этого посланником в Пруссии. Делать... Рутинную работу по поддержанию видимости нормальных дипломатических отношений способен был и этот наемный дипломат. Куракину предстояло решать более серьезную и сложную задачу. Меняющаяся обстановка требовала постоянного маневрирования людьми, подобно тому, как на поле боя непрерывно передвигает отряды кавалерии или пехоты. Искоренить враждебность европейских держав к России было невозможно, но следовало настойчиво ослаблять ее с помощью терпеливой дипломатии. Петр понимал, что любые мирные средства достижения целей предпочтительнее, выгоднее, дешевле войны. Не надо пренебрегать никакими, даже частичными эфемерными улучшениями в отношениях С многочисленными европейскими партнерами. Здесь нельзя было добиться одной решающей победы. Каждый успех создавал новые сложные проблемы, и не оставалось ничего окончательно достигнутого. Примером нового, более высокого уровня дипломатического искусства, которого требовала после Полтавская ситуация, служила миссия Куракина в Ганновере. До этого он выполнял лишь эпизодические задания в дипломатии. Теперь он после Полтавского боя, где успешно командовал гвардейским Семеновским полком, целиком переходит на дипломатическую службу. Классический русский аристократ новой формации, он отличался самостоятельностью, высокой культурой, незаурядным умом и смелостью. Он не входил в компанию Петра, то есть не был близким к нему человеку. Тем более характерно, что царь поставил интересы дела выше своих личных склонностей. В этом, как и во многом другом, проявляется зрелость самого Петра как дипломата. Именно теперь, после Полтавы, Петр постигал всю сложность отношений с Европой, которую приходилось дорогой ценой удерживать от антирусского сплочения, от открытой и слепой враждебности к России. Главная опасность таилась в маневрах стран Великого Союза. Требовалось терпеливо сдерживать их, чтобы предотвратить самое опасное, открытую военную поддержку Швеции, которая могла бы спасти Карла XII даже после Полтавы. Не сокрушать врага в открытом бою силой, но кропотливо, настойчиво приспосабливаться к тому, так, чтобы побеждать без боя. Вот занятие русских дипломатов. По указанию Петра, они ласкали правительство морских держав, чтобы хоть частично ослабить их неприязнь. Нейтрализовать, усыпить, успокоить эту усиливающуюся после Полтавы неприязнь в концентрированном виде сущность после Полтавской дипломатии Петр выразил тем тяжелым по форме ломавшимся тогдашним русским языком тоже подвергшимся подобно всей России преобразованием следующим образом рассудить надлежит что вся опасность Северной войны была от морских потенций которых мы все ласкали что, ежели б хотя нейтралство, неточию помощь, нам обещали, тогда б, чего он и требовали, с радостью учинили в их довольство. Петр сразу понял, что в конечном счете главная опасность в новый период Северной войны исходит уже не от Швеции, а от морских держав Англии и Голландии. Русские должны сделать все, чтобы получить от них даже не помощь, на что, надеяться, было бы нереально, но хотя бы их нейтралитет, невмешательство в борьбу между Россией и Швецией. Русская дипломатия кое-чего все же достигла в этом деле. Но гарантировать Россию от всех случайностей она не могла. Опасностей было слишком много. И они таились повсюду. Совершенно неожиданно, летом 1711 года, Петр едва не оказался жертвой прудской катастрофы.